Предисловие автора Читатель. Если ты думаешь, что перед тобой книга путешественника, ты ошибаешься. Автор также не относит себя к разновидности летунов, убегающих от скуки, своих проблем, кредиторов, мало ли от чего. Почему же тогда одна из главных тем книги «Любовь к переменам»? Попробую объяснить. Не приведи, Господи, жить в эпоху перемен. Эту китайскую поговорку беспрестанно цитировали в годы перестройки. Но мне, живущей в то время в России, этот период заполнился как прорыв к свободе, новизне и правде. Хотя, соглашусь, старая тогда рушилась, почва уходила из-под ног, и будущее было проблематично. И однако я уверена, перемены тогдашней России были необходимы. Жить по-старому было уже не в маготу. Хотелось, как чеховская Надя из рассказа невеста жизнь свою перевернуть. Чехов вспоминался не случайно. В самом конце книги, которую ты, читатель, держишь сейчас в руках, возникнет разговор об упомянутом чеховском рассказе. Вопрос, в нем поставленный, требует ответа. Стоит ли рушить устоявшуюся, хотя и скучную, рутинную жизнь, жизнь без интереса и цели, если не знаешь, что получишь взамен, и вообще получишь ли? Одним словом, стоит ли идти на кардинальные перемены, не будучи вполне уверен в победе? А знаешь, читатель, стоит. Сама по себе перемена порождает энергию, движение дает ощущение счастья. Если в от привычного быта души беззаконное упоение сознанием, что сошла она с отмеренной ей колеи, а это для человеческой души, что крылья для птицы. Перемены животворны, они, как глоток кислорода, помогают полузадохшимся выжить и продолжить жизненное плавание. Если бы в определенный момент я не поняла бы, что дальше так жить не могу, и не решилась бы на перемены, сломалась бы и потеряла вкус к жизни. Наш отъезд был побегом из того топтания, а потом и возвращения в прошлое, что с крылом накрыли тогдашнюю Россию. Но изменение адреса чревато большими потерями. Жизнь перевернуть еще не значит пустить свежие корни и обрести новое приложение сил. И, однако, страшно тяжелая поначалу полубеженская жизнь в Италии все же дала нам радость познания мира и людей. Переезд из Италии в Америку вначале тоже был мучителен. Казалось, что эта перемена гибельна. Но позже выяснилось, что нет, животворно. В Америке оказалось возможно жить ни от кого не завися и ни под кого не подстраиваясь. В Штатах я напечатала свои первые статьи и рассказы на русском языке. то, чего не смогла сделать на своей родине. Так что для меня перемена была в полном смысле судьбоносна, как сейчас говорят. Перемена адреса помогла мне и моим домашним найти друзей среди итальянцев американцев, а также среди тех русских, что жили рядом с нами за границей. И в Италии, и в Америке я не изменяла свои профессии, оставалась учителем. С одним уточнением, русский язык должна была теперь преподавать как иностранный, имея учениками маленьких и взрослых обитателей чужих краев. Работа учителя хороша тем, что ты постепенно от урока к уроку узнаешь ученика, проникаешься его проблемами, начинаешь ему сочувствовать и сопереживать». Процесс этот двуеденный, узнавание происходит и со стороны ученика. В итоге оба они, и учитель, и ученик, меняются, и это тоже перемены, и я их люблю. Существует еще одно школьное толкование слова «перемена». Это интервал между двумя уроками. Свободное время, отведенное на отдых и релаксацию. Кто из учеников и их наставников не любит этих восхитительных промежутков, когда можно поесть, о этот адский голод, что сопутствует учению, поболтать, подумать о своем, просто распрямиться и побегать. И здесь автор не исключение. Люблю школьные перемены, перемены между уроками. И, однако, терпеть не могу, когда они затягиваются или, не дай бог, за ними не следует новый урок. Такие перемены для меня пусты, неинтересные и даже зловещи. На страницах этой книги ты, читатель, найдешь свободные заметки, написанные в свободной манере. Если что-то покажется тебе лишним и необязательным, прошу прощения. Возможно, я увлеклась и без рассказа сбил меня с прямого пути. Ученики и учителя, член моей семьи, и я сама, наши друзья из всех стран, где довелось нам жить, а также литературные герои, вот персонаж этой причудливой, на строгий вкус, книги. Хотелось бы, чтобы тебе, читатель, она понравилась, и чтобы ты вместе с автором, переместившимся сначала на Адриатику, а потом на берега Атлантического океана, почувствовал на губах солноватый вкус животворных перемен, впитавших дух морского ветра и океанской волны». Ирина Чайковская, 3 октября 2010 года, Бостон.